Было решено, что Есенин поедет в Кисловодск вместе со мной через три дня. Ему были предъявлены твердые требования ночевать эти дни здесь, на Пречистенке. Он принял их, не задумываясь, беспечно улыбаясь и не сводя с радостно радостных глаз. «Завтра проводим вас в Кисловодск, а там и мы с Ильей Ильичем поедем». На другой день мы с Есениным проводили сидору и Ирму в Кисловодск. Айседора собиралась выступить в Минеральных водах, а потом совершить небольшое турне по Закавказью. В первый вечер Есенин в самом деле рано вернулся домой, рассказывал мне о непорядках в лавке писателей, ругал своего издателя, прошелся с грустным лицом по комнате, где все напоминало об Аисидоре, поговорил со мной и о деле, владевшем его мыслями, он считал крайне необходимым, чтобы поэты сами издавали собственный журнал. На следующий день прибежал в возбужденном состоянии и объявил: «ехать не могу. Остаюсь в Москве. такие большие дела меня вызвали в Кремль, дают деньги на издание журнала. Он суматошно метался от ящика в стола к чемоданам. Такие большие дела. И задори я напишу, объясню, а как только налажу все, приеду туда к вам. Вечером он опять не пришел, А ночью вернулся с целой компанией, который к утру исчезла вместе с Есениным, сильно облегчившим свои чемоданы. Он щедро раздавал случайным спутникам все, что попадало под руку. На следующий день Есенин пришел проститься. Чемоданы были почему-то обвязаны веревками. — Жить тут один не буду. Перееду обратно в Богословский, — ответил он на мой вопрошающий взгляд. — А что за веревки? Куда девались ремни? А черт их знает. Кто-то снял. И он ушел. Почти навсегда. Вечером я уехал в Кисловодск.